Отрицание и репрессия. Это очень похожие защиты, но тем не менее отличие между ними есть. Начнём с отрицания. Примеры отрицания. Первый. Реакция, когда человек получает известие о трагическом событии, связанном с его близким родственником. Он продолжает заниматься рутиной, как ни в чём не бывало. Нет, не может быть, вы ошиблись. Второй. Воспитанная в христианской традиции женщина полностью отрицает чувство ненависти, которое у нее есть. Оно с точки зрения суперэго, сверх «я» неприемлемо. Третий. Алкоголик полностью отрицает факты, подтверждающие зависимость. Он не спорит с теми, кто ему их предъявляет, но он попросту их отказывается слышать. Их нет. «Вы что-то сказали? Я не слышал». Четвертый. жена алкоголика, которая отрицает факт зависимости. Нет, это другие алкоголики. У моего просто тяжёлая жизненная ситуация. Он бросит, как только у него всё выправится. И никакие критерии диагностики ей не указ, она их не слышит. Психологическая защита отрицания это отрицание событий или информации, которая приводит к эмоциональному дискомфорту. Человек считает, что событий или информации о них не существует. Откуда это пошло? Вернёмся к модели личности по Зигмунту Фрейду. Когда ребёнок рождается, ещё долгое время уровень развития его мозга таков, что он не осознаёт, что внутри него, что снаружи него, где его желания, где чужие желания. Так, например, исчезновение предмета из поля зрения для ребёнка означает полностью исчезновение предмета из жизни, в силу того, что ребёнок пока ещё не понимает трёхмерность пространства. Упала соска с кроватки, где лежит малыш, Она пропала из поля его зрения, но для ребёнка она исчезла, перестала существовать. Именно поэтому маленькие дети любят игру, когда взрослые закрывают лицо руками. А где наш малыш? Раз ребёнок не видит взрослого, значит и взрослый не видит ребёнка. Он исчез. Уже потом мозг учится и понимает, что это такое, и что взрослый никуда не делся, он всё там же, но с закрытым ладонями лицо. Но в результате этого мы считаем очень-очень глубоко в нашем ID, оно, что если какую-то информацию мы отрицаем, то её не видим и не замечаем. А раз мы её не видим, то её нет. С одной стороны, это хорошо, потому что нас сразу ничего эмоционально не расстраивает. Нам не больно, потому что этого для нас нет. Наше ID, оно именно так и решило. Но вот мы уже взрослые, и проблемы никуда от этого не уходят, и мы продолжаем топтаться на граблях и продолжаем жить в вымышленном мире. Две сложности признания защиты отрицания. Первая сложность эффект белого пятна. Суть отрицания в том, что в сознании есть белое пятно в том месте, где должна быть неудобная информация или запись о регистрации неприятного факта. Мы его вообще не видим. И именно поэтому отрицание очень и очень сложно у себя диагностировать. Это как искать черную кошку в темной комнате, где ее видят другие, а вы нет. Вторая сложность — резкий всплеск агрессии с нашей стороны, если кто-то указывает нам на факты. Приведу пример. Предположим, женщина влюблена в Альфонса или в человека, который ей совершенно не отвечает взаимностью. Со стороны это видно всем, но не ей. о чувств уровень критического мышления понижается она не слушает никаких доводов и сама же придумывает как его оправдать влюблённые мужчины делают то же самое кстати если короче то наша дама неосознанно применяет отрицание и категорически ничего не осознаёт вместо уже кричащих фактов что человек конченный у неё белое пятно отрицания и что будет с тем кто принудительно рискнёт ей указать на это белое пятно Будет шквал агрессии в адрес того, кто указал. Почему возникает такая агрессия? Теперь вы знаете, что агрессия это действие, которое вызывается гневом. А гнев это эмоция, которая автоматически возникает, когда происходит нарушение наших личностных границ. Но дело в том, что личностные границы могут быть построены не совсем в соответствии с реальностью. У людей, которые используют психологические защиты, тоже есть личные границы, но в нереальности. Но несмотря на это, любой здоровый психический человек эти границы оберегает, и гнев сигнал об их нарушении. Когда вы такой подруге пытаетесь открыть глаза, это воспринимается как жёсткая попытка продавить личные границы, и это вызывает шквал негатива. Вы снесли личностные границы, ткнув в это белое пятно. Такая женщина разругается с подругами, поссорится с мамой, со всеми, но нет, она его любит и всё тут. Потом, когда чувства пройдут, она сможет это увидеть, хлопнет себя по лбу и скажет: "Господи, какая дура я была". Но это будет потом, и то не всегда. А сейчас наша героиня очень похожа на героиню одесского анекдота, который лучше всего показывает, что такое отрицание при влюблённости. Одесская квартира. В хлам пьяный Моня валивается к Саре в 6:00 утра. Весь еще на бедокуренной, у него помада на воротнике и так далее. Жена ему, Монечка, таки где ты был? Шесть утра, где ты шлялся? А, выпили, наверное, зарплату выдали. Да, выдали зарплату, и вы с друзьями пошли расслабиться. Моня стоит и кивает. Да. Моня, а что у тебя за помада-то? Откуда у тебя помада здесь? А, ну, понимаю, понимаю. Ехали на пьянку, да, значит, девушка, наверное, прислонилась и задела тебя, так, да? Моня опять кивает, соглашаясь с женой. «Моня, а почему у тебя женские трусы поверх брюк надеты? Моня, что это?» Моня, не дождавшись ответа, говорит, «Сарочка, ты такая умная, придумай что-нибудь». Что делать с отрицанием? Идеально, конечно, найти психотерапевта. Почему? Потому что это болезненное место, с которым надо работать крайне аккуратно. Профессионал увидит ваше белое пятно, которое не видите вы и о котором, возможно, не подозреваете. На то оно и белое пятно. Но если такой возможности нет, всегда есть шанс дойти до достаточно высокого уровня честности перед собой, предположить это пятно и увидеть его, как бы болезненно и трудно это ни было. Самообразование, практика и время вам в помощь.